Глава 112. Бонни как раз укладывала близнецов, когда раздался стук в дверь. Женщина решила не беспокоиться. Майрон все равно готовит внизу ужин, а если это к ней, то муж позовет. Мать улыбнулась двум крошечным личикам, смотрящим на нее из белых хлопчатобумажных чепчиков. Она нажала кнопку на пластмассовой коробке, прикрепленной к спинке двуспальной детской кроватки. Над ними завертелась карусель, закружились черные и белые подвески, раздались звуки морского прибоя и крики чаек. Один из малышей улыбнулся. У Бонни потеплело на душе. «Черт побери тех, кто считает эти звуки завыванием ветра!» В соседней комнате зазвонил ее мобильный телефон. Он практически не смолкал с того момента, как Майрон разослал сообщение о рождении Эллы, шесть фунтов четыре унции, и ее брата Натана на два фунта тяжелей, который был младшей сестры на минуту. Бросив последний взгляд на детей, Бонни тихо вышла из комнаты и выключила свет. Войдя в спальню, она подошла к ночному столику, на котором заряжался ее мобильник. После трудных и болезненных родов женщина чувствовала ужасную слабость. Она взглянула на экран и не узнала номер. Бонни уже хотела положить мобильник обратно, Пусть звонившему отвечает голосовая почта, но вовремя вспомнила о сообщении Лив. Возможно, это репортер, которому перепоручено написать о родах. Бонни уже успела рассказать о будущей статье всем знакомым, поэтому не хотела выглядеть в их глазах лгуньей. Нажав на кнопку, женщина произнесла «Алло, Бонни?» Голос звучал несколько напряженно, даже встревоженно. «Кто это?» «Это я, Лив. Лив Адамсон, репортер из Инквайра». — Послушайте, вам с мужем надо забирать детей и немедленно уезжать. — О чем вы, дорогая? С профессиональной невозмутимостью осведомилась Бонни. Внизу послышался какой-то звук, словно на пол упало что-то тяжелое и мягкое. — Подождите секундочку, — попросила Бонни, желая пойти посмотреть, что там случилось. «Нет — Нет! — завопила Лив. — У вас есть пистолет! Вопрос был настолько неожиданным, что Бонни замерла на месте. Снизу послышались другие звуки. Тихо звякнув, закрылась входная дверь, что-то грузное потащили по полу прихожей. Не было произнесено ни слова. Бонни не услышала шагов мужа, возвращающегося на кухню готовить обед. Вслушиваясь в тишину, женщина чувствовала, как страх заползает в ее душу. В соседней комнате заплакал ребенок. «Я должна идти», — невыразительным голосом произнесла Бонни и нажала на отбой. Лив услышала в трубке гудки и нервно начала искать кнопку повторного набора. Затем, дрожащей рукой, она начала заново набирать номер Бонни. Положить трубку. Раздался знакомый, но совсем неуместный и нежеланный при данных обстоятельствах голос. Лив повернула голову и бросила взгляд на стоящего в дверном проходе Аркадиана. В одной руке полицейский значок, в другой нацеленный на Габриэля пистолет. Девушка услышала гудки. Нет. Нажимая две последние цифры, сказала Лив, если хотите, стреляйте. Она приложила телефонную трубку к уху и уставилась на инспектора,